Анна, 2003. Мы познакомились в начале лета. Она носила платье на узких бретельках, которые врезались в плечи, а я украдкой любовался ее фигурой. Каждый раз я затевал с самим собой мысленную игру, повторял про себя мантру «Не пялься на грудь, не пялься на грудь» и старался не сводить глаз с ее губ. Почему-то на них я мог смотреть без всякой неловкости. Но это ее фигурка, очерченная тонкой тканью платья. Знаю, мне стоило бы упомянуть про цветение. Сказать, что тогда оно подходило к концу, и все кругом было усыпано лепестками. Поэтому-то я и запомнил, что лето только начиналось. Но кого я обманываю? Я запомнил лишь платье и фигурку под ним. «Китс, пошел ты к черту!» Все мужчины одинаковы. Цветение не остается у нас в памяти.